Интересно отметить, что знают какого-то Рюрика и франкские летописи, говоря о нём как о видном вожде датской военно-морской дружины, успевшем утвердиться на скандинавском полуострове в городе Бирке. Не будет ничего удивительного, если после дополнительных розыскиваний Оказывается, что этот Рюрик датский, и есть тот самый герой, о котором повествуют русские летописи. Во всяком случае, в факте призвания вспомогательного наёмного датского отряда одной из борющихся сторон на Новгородской территории нет ничего невероятного. Ведь повторялись же подобные случаи позднее, неоднократно при Владимире Святом, и при Ярославе Мудром. Неудавшиеся восстания новгородцев против Рюрика, пытавшегося из предводителя наёмного отряда стать новгородским князем, дало Рюрику власть над новгородцами. А его преемник во главе новгородского войска занял Киев, превратив эту столицу самостоятельного до сих пор государства центр своих объединённых владений. Согласно летописным данным, это произошло в 882 году. Отсюда и началось существование державы Прюриковичей. Факт сам по себе, конечно, важен, но мы прекрасно знаем, как он был подготовлен всей предшествующей историей восточного славянства. Тут у каждого может возникнуть вопрос. Если Рюрик не славенин, а варяг, не значит ли это, что в русской государственной жизни руководящую роль играли варяги, что они вели свою варяжскую политику? На этот вопрос ответить не трудно. Если бы Рюриковичи остались в новой своей роде не варягами, Они не смогли бы стать во главе русского народа. В том-то и дело, что Рюрикова потомство и его окружение очень быстро ославянились. Они все несомненно говорили на русском языке, молились русским богам, слились с русскими военными силами настолько, что вся военная терминология у них была отнюдь не варяжской. Копё щит, с улицы секира, лук, тетива, стрела, броня, шлем, дружина, вои, войска, воевода и другие. Все эти слова славянские, частично полученные с востока. Единственное варяжское слово в военной терминологии, попавшее в новгородский обиход Это слово грит, однако не вытеснившее и чисто славянского слова, обозначающего то же понятие дружины. Окружение даже первых Рюриковичей далеко не сполошварежское. В договорах с греками в 944 году, где названо по именам большое количество знати, рядом с варяжскими именами Встречаются несомненно славянские, финские и тюркские. То есть как раз те этнические элементы, которые наиболее часто и близко соприкасались со славянами и частично вошли в состав, по сути, славянского Киевского государства. Наконец, и это самое главное, династия Рюриковичей какого бы она ни была этнического происхождения, ведь спор об этом не прекратился и сейчас. Могла удержаться во главе славянского государства единственно при условии, если она ославянится в смысле своей деятельности и политической программы. И в этом отношении династии Рюриковичей удовлетворяла полностью интересам русского государства. На эту последнюю сторону дела следует обратить внимание прежде всего. Политическая деятельность самого Рюрика нам мало известна. Согласно показанию единственного в этом отношении источника, Повести временных лет, Рюрик раздавал мужам своим города. Одному Полоцк, другому Ростов, треть ему белоозера и владил славенами кривичами мерию вестью и моромой из того же источника видно что какая-то часть сподвижников рюрика со оскольдом и диром во главе отделилась от него и самостоятельно заняла киев в то время когда рюрик княжил в новгороде Аскольд и Дир владели Полянской, то есть Киевской землёй. Предприняли удачный поход на Константинополь, куда, как мы уже видели, за несколько столетий до этого не раз устремлялись анты. Научная критика в сообщении повести внесла много поправок. Сейчас на них можно и не останавливаться потому что нам важны в данный момент лишь общие штрихи, характеризующие положение двух государств Новгородского и Киевского, и направление деятельности их правительств. Из дальнейшего хода событий видно, что первое оба государства до 80-х годов IX -го века существуют самостоятельно, Второе. Новгородский князь, сменивший власть своего предшественника или предшественников, если князей здесь было несколько, укрепляет своё политическое положение в Новгороде. Третье. Какие-то предприимчивые люди из поддвижников Рюрика, вероятно, недовольные тем, что их вождь изменил им и их авантюрным планом. Предпочёл соглашение с новгородцами, покинули его с намерением идти на богатый царственный Константинополь. Куда они и пошли, предварительно по пути заняв Киев и пополнив здесь свои ряды полянами, желавшими участвовать в этом походе. Перед нами, если мы правильно понимаем сообщение повести, Очень интересная ситуация. В то время, когда Киев, оказавшийся временно во власти предприимчивых и беспокойных авантюристов, принимает участие в далёком походе на Византию, Новгород организуется и накапливает свои силы. Результат не замедлил сказаться. Преемник Рюрика, Олег, кто бы он ни был, родственник Лерюрика или же один из его видных соратников. Уже мог использовать собранные в Новгородской земле силы. Во главе большого разноплеменного войска Олег совершает поход на юг по Днепру, овладевает последовательно Смоленском, Любечем и наконец самим Киевом. Важно отметить тут торжество организационных приёмов, уже испытанных властью в пределах Новгородских. Подобно тому, как Рюрик, взяв на себя роль правителя, при помощи рассаживания своих мужей в различных частях своего государства, укреплял между ними политическую связь, Олег после занятия каждого из крупных поднепровских городов тоже систематически сажает мужей своих. Приде к Смоленску, при град и посади муж свой. Оттуда поеди вниз и взя Любич и посади муж свой. Только в Киеве он не посадил никого из своих мужей, а сел сам, заявив, что буде мати градом русским. Чем и определил новое политическое значение Киева, как столицы большого государства, в состав которого входит и Новгород. Для такого решения было много оснований. Киев в это время был уже значительным городом, лежал он на прекрасной реке, ведущей с севера на юг, прямо в русское Черное море. А из него лежал путь в Царьград, Константинополь. И дальше до Рима. Киев был ближе к Царьграду и к хазарскому царству и дунайским землям. То есть к тем рубежам, с которыми соприкасались восточные славяне издревно. И здесь, на новом месте, мы видим организационные приёмы, знакомые нам по Новгороду. Олег начал города ставить, то есть укреплять новые свои владения и упорядочивать отношения с входящими в состав государства народами. И устави дани славенам, кривичам и мери, и устави варягам дань даяти от Новгорода гривен 300 на лето мироделя. Дань платят покорённые народы своим победителям. Каково первоначальное значение этого термина? Но с какого-то времени этим термином начинает обозначаться не только военная контрибуция, но и подлость, систематически взимаемая и определяющая гражданское положение её плательщиков по отношению к государству. Заметим, что ни один из упомянутых «повестью народов» не был завоеван Олегом. Ни Словении, ни Кривичи, ни Меря. Необходимо в связи с этим отметить также и технический термин, примененный автором повести. В данном случае «устави», а не «возложи» как это тут же говорится о покорённых народах. Это значит, что Олег в данном случае действует не как военная власть, а как правитель государства, определяя повинности своих подданных. Уставлять значит точно определять, узаконивать, вотворять порядок. Отсюда и договоры Руси с греками устанавливают взаимные отношения договаривающихся сторон. И русская правда называется установлением князей. Новгородская летопись под 1229 годом называет крестьянскую подать данью, считая её давним установлением прежних князей. Как о уставили передние князи так оплатить дань. Власть продолжает улучшать механизм государственного аппарата. И только вслед за этими действиями власти мы видим её очень показательные шаги во внешней политике. Внешняя политика Киевского государства не авантюра, продиктованная склонностями тех или иных вождей, а система, определяемая интересами растущего государства. Не трудно в деятельности первых Рюриковичей видеть две совершенно чётко поставленных цели: объединение восточного славянства и защита государства от угрожавших ему народов. Меня могут упрекнуть тут в предвзятости или в слишком большом доверии к показаниям повести. Упрёки эти совсем не страшны. Факты сами говорят за себя, а достоверность фактов, сообщаемых повестью, тоже несомненна. Она подтверждается всем общим ходом истории Киевского государства, которая ни в коем случае не могло бы достигнуть тех блестящих результатов, если бы факты повести были порочными. Я очень хорошо знаю, что та редакция повести, которая у нас в руках, есть продукт литературного творчества и редакционной работы конца 11 и начала 12 века. Но также хорошо знаю и то, что творчество это основано на совершенно точных документах международные соглашения записи при дворах князей и духовенства законодательные акты иностранные известия народные песни и другое а не на фантазии и не на патриотических увлечениях хотя элементы этого я и признаю и не на невероятных каких-то припоминаниях авторов о событиях, отстоявших от них за 100-200 лет. И в наше время у исследователей, оперирующих точными данными, встречаются ошибки и преувеличения, неизбежные в творческом процессе. Они есть, конечно, и у наших первых историков наше дело разобраться в них и отделить пшеницу от плеврёв. Известие повести о поступательных шагах в развитии Киевского государства есть чистая пшеница.